активное зрелище. Какое перо достойно его описать? Какая кисть способна изобразить всю нежность красочной гаммы игру световых лучей в прозрачных морских водах, начиная от самых глубинных слоев до поверхности океана? Прозрачность морской воды известна. Установлено, что морская вода чище самой чистой ключевой воды. Минеральные и органические вещества, содержащиеся в ней, только увеличивают ее прозрачность. В некоторых частях океана у Антильских островов сквозь слой воды в 145 метров можно прекрасно видеть песчаное дно, а солнечные лучи проникают на 300 метров в глубину. Но электрический свет, вспыхнувший в самом лоне океана, не только освещал воду, но и превращал жидкую среду вокруг наутилуса в жидкий пламень. Если допустить гипотезу Эренберга, полагавшего, что вода в морских глубинах фосфорисцирует, то надо признать, что природа приберегла для обитателей морей одно из самых чарующих зрелищ, о чем я могу свидетельствовать, наблюдая игру световых лучей, преломляющихся в грани тысячи жидких алмазов. Окна по обе стороны салона были открыты в глубины неизведанного. Темнота в комнате усиливала яркость наружного освещения, и казалось, глядя в окна, что перед нами гигантский аквариум. Создавалось впечатление, что Наутилус стоит на месте. Объяснялось это тем, что в виду не было никакой неподвижной точки. Но все же океанские воды, рассеченные форштевнем судна, порою проносились перед нашими глазами с чрезвычайной скоростью. Очарованные картиной подводного мира, опершись на выступ оконной рамы, мы прильнули к стеклам, не находя слов от удивления, как вдруг консель сказал «Вы желали видеть, милейший нет Ну вот и смотрите!» «Удивительно!» «Удивительно!» — говорил восторженный канадец, позабыв и свой гнев, и свои планы бегства. «Стоило приехать издалека, чтобы полюбоваться на такое чудо!» «Да теперь мне понятна жизнь этого человека!» — воскликнул я. «Он проник в особый мир, и этот мир раскрывал перед ним свои самые сокровенные тайны». «Но где же рыбы?» — спрашивал канадец. «Я не вижу рыб. — А на что не вам, милейший нет отвечал канцель. — Ведь в рыбах вы ничего ровно не смыслите. — Я? — Да ведь я рыбак! — вскричал Нэтленд. И между друзьями завязался спор. Оба они знали толк в рыбах, но каждый по-своему. Известно, что рыбы составляют четвертый и последний класс позвоночных. Современная систематика делит позвоночных на шесть классов. Им дано очень точное определение. Позвоночные, животные с двойным кровообращением и холодной кровью, дышат жабрами и приспособлены жить в воде. Рыбы подразделяются на костистых и хрящевых. Костистые – это рыбы, у которых костяной скелет, Хрящевые рыбы, у которых скелет хрящевой. Канадец, возможно, слышал о таком подразделении, но консель, более сведущий в этой области, не мог из чувства дружбы допустить, чтобы нет оказался менее образованным, чем он. Поэтому он сказал, милейший Нед, вы гроза рыб, искуснейший рыболов. Вы переловили множество этих занятных животных, но, бьюсь об заклад, что вы и понятия не имеете, как их классифицируют. — Как классифицируют рыб? — серьезно отвечал Гарпанер. — На съедобных и несъедобных. — Вот так гастрономическая классификация, — воскликнул Консель. — А не скажете ли вы, чем отличаются костистые рыбы от хрящевых? — А может быть, и скажу, консель. — А вы знаете, как подразделяются эти два основных класса? — Понятия не имею, — отвечал канадец. — Так вот, милейший нет слушайте и запоминайте. Костистые рыбы подразделяются на шесть подотрядов. Прима — колючеперые, с цельной и подвижной верхней челюстью, с гребенчатыми жабрами.